«Где вы встретили Жозефа Эртена?» Мегре понадеялся на этот вопрос, как на очень тонкий ход, и не успел докончить фразу, как уже в ней раскаялся. «Где я его встретил? Да в газетах, как все прочие, если только...» «Боже мой!» Как же перепутана вся наша жизнь. Когда я подумаю, что вот вы сидите здесь, Слушайте меня, вам неуютно, смотрите на меня и никак не можете составить обо мне никакого мнения, а в то же самое время ваше положение, ваши рыбалки или же ваш бильярд, все поставлено на кон в ваши-то годы. Д 20 лет беспорочной службы. Вот только вы имели несчастье один раз в вашей жизни родить одну единственную идею и-за неё уцепиться. Назовем это робкой попыткой гения. Будто бы гений не снизошел на вас еще в колыбели. Не начинают! В 45 лет. Таков ваш возраст, не так ли? Надо было позволить казнить Эртена. Вы бы получили повышение. В самом деле, сколько там зарабатывает комиссар криминальной полиции? 2000 тысячи? Три Да это же половина того, что какой-нибудь Кросьбе спускает на выпивку. Да что я заговорил о какой-то половине? На самом деле, а как объяснить самоубийство такого малого? Любовная интрижка? Злые языки наверняка свяжут его выстрел с бегством Эртена. И все эти Кросби, Хендерсоны, дяди и кузены, Хоть что-нибудь значащее в Америке, Завалят вас телеграммами с требованием соблюдения скромности. Я бы на вашем месте... Он встал в свою очередь, Погасил сигарету, раздавив ее о каблук башмака. На вашем месте, комиссар? Я бы подыскал отвлекающий маневр. Слушайте, я бы арестовал, например, такого типа, по поводу которого никто не предпримет дипломатических демаршей. Какого-нибудь Радека. Вот его мать, простая служанка, в маленьком городке Чехословакии, «Да и знают ли вообще парижане, где находится какая-то Чехословакия?» Голос его дрожал помимо воли. Его иностранный акцент резко бывал так отчетливо слышен. «По крайней мере, все закончится, как в деле Тейлора. Если бы у меня было время...» «В деле Тейлора, например, не было...» ни отпечатков пальцев, ничего в таком роде. Тогда как здесь Эртен оставил следы повсюду и сам заявился в Сан-Клу, к Росби, до да Зарезу нужны были деньги, и он покончил с собой в тот самый момент, когда вновь открыли дело, я на худой конец. Ну что же я такого сделал, а? Я ни словом не обмолвился с Кросби. Он даже имени моего не знал. Никогда меня не видел. И спросите Эртена, слышал ли он что-нибудь о неком Радеке. Проспросите в сен не замечали ли там когда-нибудь парня в моем роде. И тем не менее, вот я... «На территории криминальной полиции. Какой-нибудь инспектор ждет меня внизу для сопровождения во всех моих передвижениях. Кстати, это по-прежнему Жанвье? Мне было бы приятно. Он молод, он вежлив. Никакой сопротивляемости алкоголю. Три коктейля, и он уже поплыл в какой-то своей нирване». Скажите, комиссар, к кому следует обратиться, чтобы пожертвовать несколько тысяч франков на полицейскую богадельню? Небрежным жестом он вытащил пачку банковских билетов из одного кармана, сунул ее обратно, достал другую из другого кармана, повторил тот же фокус с карманом жилета. Таким образом, он продемонстрировал минимум сто тысяч франков. «Это всё, что вы имели мне сказать?» Так Радек обратился к Мегре в явной досаде, которую ему никак не удавалось скрыть. Всё. Вы не желаете, чтобы я вам что-нибудь сказал, комиссар? Молчание. Что ж, вы никогда тут ничего не поймете! Он отыскал свою черную шляпу, неловко подобрался к двери, охваченный внезапным дурным настроением Мегрежа, проворчал ему вдогонку сквозь зубы. — Пой, пташечка, пой! На похоронах Вильяма Кросби смешались два разных мира. Самой пышной американской колонии Парижа с пестрым сборищем Монпарнаса. Две женщины — Как и предрекал радок, оделись в глубокий траур. И сам Чех следовал за похоронной процессией до кладбища, без лишних движений, не говоря никому ни единого слова. За три дня жизнь сделалась столь неправдоподобной, что приобрела все приметы кошмара. «А вы все-таки ничего тут не поймете?» — иногда повторял радок, оборачиваясь к Мегре. Тот будто бы ничего не слышал. Оставался неколебим, как стена. Редко-редко, всего лишь раз или два его компаньону удавалось поймать его взгляд. Он его преследовал. Только и всего. Казалось, он ничего не искал. Это было настойчивое ежеминутное присутствие, как в галлюцинации.